Фараон смотрел, широко раскрыв глаза, и я понял, какой страшный и осунувшийся у меня вид. Что ты видел? Прошептал он. Выживет ли моя династия? Я не мог правдиво рассказать ему свое видение, поэтому придумал другое, что буду удовлетворить его. Я видел лес могучих деревьев, который простирался до самого горизонта. Деревьям этим не было числа, и на вершине каждого из них сияла корона, красно-белая корона обоих царств. Фараон вздохнул и на некоторое время закрыл ладонями глаза. Мы сидели молча, и я понял, что моя ложь принесла ему облегчение. Я даже исполнился сочувствием к нему. Потом я снова солгал. «Лес, который я видел, представлял ваших потомков», — прошептал я, пожалев его. Он простирался до конца веков, и на каждом из них была корона Египта. Он убрал ладонь с глаз, на лице засияла такая благодарность, что сердце мое наполнилось жалостью. «Благодарю тебя, Таита!» Я вижу теперь, как ясновидение сказалось на твоих силах. Ты можешь пойти отдохнуть. Завтра двор отплывет мой дворец на острове Элефантина. Я отведу тебе и твоей госпоже отдельную ладью, чтобы вы путешествовали в полной безопасности. Храни ее. Ты отвечаешь за нее жизнью, потому что она тот самый сосуд, в котором зреют семена моего бессмертия. Я так ослаб, что мне пришлось опереться на спинку кровати, когда вставал на ноги. Доковылял до двери и оперся о косяк. «Однако я не настолько ослаб, чтобы забыть свои обязанности по отношению к госпоже. Нужно позаботиться о брачной простыне. Жители города будут ждать ее», — напомнил я ему. «И ваша репутация, и репутация моей госпожи зависит от этого. Что ты предлагаешь, Таита?» Он уже целиком полагался на меня. «Я сказал, что нужно сделать, и он кивнул. Позаботься об этом». Я осторожно свернул простыню, — покрывавшую царскую кровать. Она была сделана из тончайшего полотна, белого, как кучевые облака летом, и вышита тончайшей шелковой нитью, которую лишь изредка доставляют караваны с востока. Унося с собой сложенную простыню, я покинул спальню царя и отправился по спящему дворцу на женскую половину. Госпожа моя спала как мертвая. Я дал ей столько отвара красного шипена, что она проспит целый день и проснется, скорее всего, только к вечеру. Я посидел немного рядом с ней на кровати. Чувствовал себя усталым и подавленным, потому что лабиринты истощили мои силы. Образы, рожденные им, еще тревожили меня. Я был уверен в том, что ребенок этот был рожден моей госпожой. Но как объяснить остальную часть видения? У этой загадки, казалось, не было ответа, и я отложил ее в сторону, потому что у меня была другая, более срочная работа. Усевшись на корточке перед кроватью лостры, я расправил вышитую простыню. Кинжал у меня был такой острый, что мог сбрить волосы с руки. Я выбрал одну из голубых рек крови на запястье и проткнул ее кончиком кинжала, а затем посмотрел, как тоненькая струйка крови потекла на простыню. Когда размеры пятна удовлетворили меня, я обмотал запястье полоской полотна, чтобы остановить кровь, и связал запачканную простыню в узел. Рабыня все еще оставалась в прихожей. Я приказал, чтобы никто не смел беспокоиться, он лостро. Зная, что о ней хорошо позаботится, я мог оставить ее здесь, и забраться по лестнице на внешнюю стену гарема. День только начинался, но толпа любопытных, в основном состоявшая из старух и зевак, уже собралась под стенами дворца. Они все с любопытством посмотрели вверх, когда я появился на стене. Я картинно встряхнул простыню перед тем, как разложить ее по краю стены. Пятно крови в середине имело форму цветка и толпа тут же загудела, обсуждая этот знак девственности моей госпожи и мужской силы жениха. Позади толпы я заметил человека, который был намного выше остальных. Голову его скрывал полосатый шерстяной платок. Только когда он откинул его и открыл лицо и голову с копной горящих красно-золотых волос, я узнал его. «Тан!» — закричал я. «Мне нужно поговорить с тобой». Он посмотрел вверх, и в глазах его я увидел такую боль, какую не хотел бы увидеть еще раз. Это пятно крови на простыне разбило его жизнь. Я знал муки потерянной любви и до сих пор помнил их во всех подробностях, хотя прошло столько лет. Рана в сердце Тана была свежей. Она кровоточила и мучила его гораздо сильнее, чем любая другая, нанесенная бронзовым клинком на поле брани. Ему не выжить без моей помощи. «Тан, подожди меня!» Он снова набросил платок на голову, скрыв лицо и отвернулся. Шатаясь, как пьяный, пошел прочь. «Тан, вернись! Мне нужно поговорить с тобой!» Он не оглянулся, но ускорил шаг. К тому времени, когда я слез со стены и выбежал из главных ворот дворца, он уже исчез в лабиринте узких улочек и глинобитных хижин города. Почти все утро я потратил на поиски Тана, но в отряде и дома его не было, как не было и в других обычных местах. В конце концов, мне пришлось оставить поиски и отправиться к себе на половину мальчиков-рабов. Царская флотилия готовилась отбыть на юг. Мне надо было собрать вещи и упаковать их, чтобы быть готовым к отплытию вместе с госпожой. Я отбросил тяжелые мысли, навеянные образами лабиринтов, и воспоминания о Тане, и занялся увязыванием своих вещей. Я покидал единственный дом, который мог назвать своим на этом свете. Мои зверюшки, казалось, почувствовали, что происходит что-то неладное. Они волновались, чирикали, и скулили, и каждый из них старался по-своему привлечь мое внимание. Дикие птицы прыгали и порхали на каменными плитами террасе. А в углу около моей кровати сидели два моих любимых сокола Сапсана. Они расправляли крылья, герошили перья на спинах, кричали на меня со своих насестов. Собаки, кошки, ручные газели — Толпились вокруг, стараясь потереться об меня, и мешали увязывать вещи. В отчаянии я обвел глазами комнату, пытаясь чем-нибудь отвлечь их внимание. Мой взгляд упал на кувшин с кислым козьим молоком у кровати. Кислое молоко — один из любимейших моих напитков, и мальчики всегда стараются проследить, чтобы кувшин этот никогда не был пуст. Зверюшки тоже обожают свернувшееся молоко, поэтому, чтобы отвлечь их, я вынес кувшин на террасу, и наполнил их глиняные чашки кислым козьим молоком. Они столпились возле чашек, стараясь отпихнуть друг друга. Там я их и оставил, и вернулся к своим занятиям, заградив вход в комнату плетеным щитом. Удивительно, сколько может накопиться вещей даже у обыкновенного раба. Задолго до того, как я кончил увязывать свои вещи, у стены выросла высокая гора сундучков и узлов. К этому времени от усталости и подавленного настроения я едва держался на ногах. Однако не настолько потерял бдительность, чтобы не обратить внимания на странную тишину. Остановился на мгновение посередине комнаты и беспокойно прислушался. Тишину нарушал только звон бубенчиков на лапах самки сокола, сидевшей в заднем углу комнаты и смотревшей на меня безжалостным взором хищника. Самец, который был меньше ростом, но красивее ее, спал на своем месте в противоположном углу комнаты, так как голова его была накрыта мягким колпачком. Никто из моих любимчиков не издавал ни звука. Кошки не мяукали и не шипели на собак. Дикие птицы не чирикали и не пели. Щенки не рычали и не прыгали по полу, играя друг с другом. Я подошел к плетенному щиту, закрывавшему вход, и отодвинул его. Солнечный свет хнунул в комнату и на мгновение слепил меня. Потом зрение вернулось, и я закричал от ужаса. Тела моих зверюшек усеяли террасу и сад. Они лежали, скрючившись, повсюду, там, где смерть застала их. Я выбежал к ним, звал моих любимчиков, становился на колени, брал их на руки и прижимал к себе бессильные теплые тела в поисках признаков жизни. Он не мог найти даже искорки, хотя потрогал каждого. Птицы лежали у меня в руках маленькими комочками. Смерть еще не успела лишить их оперения ярких красок. Мне показалось, что сердце мое и так, перегруженное горем, вот-вот сломается под тяжестью новой беды. Я опустился на колени посередине террасы. Мое семейство лежало вокруг меня. Прошло довольно много времени, прежде чем я смог заставить себя подумать о причине этой трагедии. Тогда встал и подошел к пустым чашкам, лежавшим на каменных плитах. Они чисто вылезали их, но я понюхал каждую, стараясь уловить запах по которому можно узнать яд, предназначенный для меня. Запах кислого молока перебивал все. Я узнал только, что этот смертоносный яд действует быстро. Я задумался был о том, кто же поставил кувшин у моей кровати, но разыскивать этого человека не имело смысла, так как я знал наверняка, кто приказал сделать это. «Прощай, мой милый, ты уже мертв», — сказал мне вельможа НТФ. И он не стал долго ждать.